Глава 13. Мы ищем безопасности в полете. Выйдя из дворца, мы увидели, что нас ждет большая толпа туземцев во главе с двадцатью жрецами в красных одеяниях. Хотя на нас бросали злобные взгляды, не было ни оскорблений, ни насмешек. Надо отдать должное Ицтексам. Они не тратят силы зря. Хотя небо посветлело и ближайшие предметы стали отчетливо видны, Перед нами, когда мы начали марш, по-прежнему несли зажженные факелы. Марш был недолгим. Вскоре мы подошли к озеру, и нас отвели на большую плоскодонную баржу, которая сразу начала движение к острову. Двадцать гребцов работали длинными веслами. За нами последовали сотни других лодок, больших и маленьких, полных людьми. Когда прибыли на остров, нас под свое начало взяли жрецы, и повели по крутой лестнице к большому храму. Этот храм — самое большое здание Итсы. Он в форме пирамиды. Со всех четырех сторон ступени ведут к плоской вершине в ста футах от основания. Отверстия с разных сторон показывают, что внутри пирамида разделена на помещения. В них, несомненно, живут жрецы и совершают свои тайные ритуалы. Все большие общественные события, такие как предполагаемое жертвоприношение, Происходит на вершине храма, на виду у собравшегося населения. В тот момент, как мы достигли вершины, подъем был долгим и утомительным. Над горизонтом поднялось солнце, и сразу загремели гонги и колокола. Послышались резкие звуки множества свистков из раковин. Пока это продолжалось, не менее минуты, думаю, мы спокойно осматривались. Мы стояли на платформе примерно в 50 квадратных футов. На краю этой платформы неподвижно стояли жрецы. В центре — мраморный куб с впадиной на вершине, и в этой впадине лежал большой блестящий нож. Не очень приятное зрелище, уверяю вас, и на мгновение мы содрогнулись. Жрецы негромко запели, и на нижних ступенях появились три патриарха, которых я видел во дворце накануне. Это святой Триумвират, и поднимались эти жрецы достойно и неторопливо, а толпа у храма почтительно простерлась перед ними. «Пора надувать газовые жилеты, ребята», — прошептал Алертон. Он открыл канистру с водой и полил кристаллы темлина в своем ящичке, потом передал канистру мне. Один за другим мы все последовали его примеру. Поющие жрецы смотрели на нас с сомнением, но не вмешивались. Газ порождался быстро и начал заполнять полые жилеты и вскоре мы едва могли стоять на платформе. Педро добавил слишком много газа и взлетел бы в воздух, если бы Чака не открыл его клапан и не выпустил лишний газ. Педро, испуганный собственной плавучестью, с трудом встал на ноги, и этот инцидент вызвал еще больше подозрения у жрецов. «Готовы ли ваши электриты?» — спросил Пол. Мы кивнули. «Используйте их в случае необходимости», — приказал он. После этого мы ждали. Я с тревогой ожидал ветра, который еще не поднялся, но еще слишком рано. Святая Троица медленно поднималась по ступеням, и когда они поднялись на вершину, мы готовы были их встретить. Не взглянув на нас, они повернулись к народу и приказали встать. Этот приказ был немедленно выполнен. Затем один из трех громко и выразительно начал свою речь, обращенную к народу. Он сказал, что они собрались, чтобы стать свидетелями печальной, торжественной, но необходимой церемонии, завещанной всемогущими богами отцам. Прежний Аткаема, благородный и мудрый Тчелдзада, прямой потомок богов, много лет правивший племенем, встретил свою судьбу, отважно сражаясь с врагами Мапаны, которые отрубили ему голову. Но по приказу царственного дачапы Убийцам ужасно отомстили и вернули голову и тело благородной жертвы. И теперь тело и голова вождя лежат на пирамиде погребального костра. И чтобы доставить удовольствие богам, которые любили и ценили благородного Тчалдзаду, и умилостивить их, чужаки, включая нескольких ненавистных белых, будут убиты, и их кровью обрызгают пепел костра Откаемы. И все это не только ради чести покойного, но и ради его сына, нового от Чаки, и святого брата покойного, мудрого и высокочтимого Датчапы, главы Царского Совета, который приказал провести эту церемонию. Я видел, как умнож рецы представляли Датчапу, сообщая, кто именно потакает ненависти и жажде крови народа. Коварные дяди Чаки практически контролируют влиятельных жрецов, И это сулит новому откаме большие проблемы в будущем. Закончив речь, главный жрец повернулся и спросил: Кто приказал принести этих чужаков в жертву? Я. Послышался ответ, и дочапа выступил из толпы жрецов. Как глава царского совета Ицлана, я приговариваю этих чужаков к смерти. Их кровь будет смешана с пеплом Тчелдзады если боги согласятся принять эту жертву?» Все взгляды стремились на маленькую уродливую статую бога Бакаба, установленную на небольшой полке посреди передней стороны пирамиды. «Согласны ли боги?» громко спросил Чака, исполняя свою роль в церемонии. Три жреца склонились и протянули руки к улыбающемуся Бакабу, и, к моему изумлению, статуя очень ясно кивнула. «Боги согласны!» — в один голос воскликнули все трое. Я увидел, что в этот момент Чака выставил ствол своего электрита из одежды и направил его на дядю. Все в это мгновение смотрели на ужасную фигуру Бога. Старый датчапа неожиданно вскинул руки и упал на спину. Он стоял на самом краю платформы, чтобы люди видели его внушительную фигуру, когда он приговаривает пришельцев. И в результате своего падения он начал грудой катиться по лестнице, вначале медленно, потом все более высокими подскакиваниями и, наконец, высоко взлетев в воздух, упал у погребального костра покойного Тчелдзады. Жрецы и зрители, все, кто видел эту сцену, закричали от ужаса, но никто не мог вмешаться. Если боги одобрили жертву, они очень странно выразили свое одобрение. Неслышно было выстрела. Ничто не указывало, откуда был нанесен страшный удар по царственному датчапе. Все стояли в оцепенении. Чака громко воскликнул. «Боги не одобрили! Берегитесь, о жрецы, мести богов!» Для сдержанных молчаливых ицтексов то, что сейчас началось, больше всего походило на хаос. Некоторые туземцы поддерживали жрецов, другие выступали против них. Сами жрецы были охвачены гневом, смешным со страхом. Они неожиданно поняли, что их престиж под вопросом. Больше того, поведение Чаки было вызывающим. Он объявил белых своими друзьями. И когда Датчапа так неожиданно упал, это приписали новому Аткайме. В приступе безумной ярости один из триумвирата жрецов схватил с алтаря нож и бросился к молодому Аткайме, чтобы пронзить его сердце. Оборудование отразило лезвие. Но удар сбил Чаку с ног, и жрец и откайма вместе покатились к опасному краю. Нед схватил Чаку за ногу и спас его, но жрец ухватился за жертву и снова поднял нож, однако я послал в него луч электрита, и он сразу прекратил борьбу. Война началась, ошибиться в этом было невозможно. Все жрецы со свирепыми криками бросились на нас, и то, что мы сделали в течение следующих нескольких мгновений, поразило нас почти так же, как аудиторию. Мы все привели в действие свои электриты, и жрецы падали, как колоси под серпом. Электрические разряды были такими эффективными, что жертвы не успевали даже ахнуть. Они падали и застывали. Больше того, заряды распространялись в пространстве, как выстрелы из мушкетона. Иногда от одного разряда падали трое или четверо жрецов. Некоторые падали на лестнице но никто не совершил такое сенсационное падение, как старый датчапа. И не успели мы опомниться, как на платформе не осталось ни одного стоящего противника. Все лежали без сознания. Наша замечательная победа должна была бы вызвать восторг и аплодисменты зрителей, но нет. Напротив, туземцы пришли в ярость. Они гневно закричали и бросились вверх по ступеням. Они бежали со всех сторон, мстительные и свирепые и мы решили не дожидаться их прихода. «Откройте кран и впустите больше газа в жилеты», — сказал Пол. «Но не слишком много, только чтобы удобно подниматься». «Где ветер?» — спросил я, исполняя его приказ. «Неважно. Нужно убраться с этой вершины». «А что с ящиками, сэр?» — спросил Нет. «Мы с Чакой наполним их покровы. Быстрее, ребята, у нас нет времени». Мы были привязаны друг к другу, и забавно было наблюдать, как действовали на нас раздувшиеся пиджаки. Нукс и Бриония, привыкшие быстро исполнять приказы, взлетели первыми. Каждый из них держал ящик, который постепенно становился таким легким, что его нетрудно было тащить в воздухе. Следующим поднялся воздух Нет со своим ящиком, затем Арчи, Джо и я. Ящик Педро начал подниматься, и мексиканец выпустил его ручку не зная, что стало бы с этим драгоценным ящиком, если бы Арчи не хватил его за колесо. В следующее мгновение в вершину пирамиды покинули Чака и Аллертон. Но что-то не так было с Педро. Он не мог отыскать кран, впускающий газ в его жилет. Его тащили на веревке между Нуксом и Брионей, и он грозил задержать нас всех, но Пол и Чака с разных концов цепочки поняли опасность, добавили газа в свои жилеты и постепенно подняли Рослого Педро в воздух. И мы все вместе медленно, слишком медленно поднимались в воздух. Все это время ицтексы карабкались по сторонам пирамиды. Передние успели добраться до вершины, и Рослый сильный парень прыгнул и схватил Педро за ногу, поставив всех нас на якорь. Индеец не мог стянуть нас вниз, но продолжал цепляться, а Педро бронился и пинал его свободной ногой. Я решил, что самое время пустить в ход мой электрит, и индеец полетел вниз, сбив нескольких товарищей. А мы набрали высоту и продолжали медленно подниматься. Нет отыскал кран и добавил газа в жилет Педра. И вскоре мы были в 50 футах над вершиной пирамиды и 150 пятидесяти над поверхностью острова. «Достаточно высоко», — сказал Пол. «Каждый осторожно приоткройте клапан», и выпускайте газ, пока мы не перестанем подниматься, но не настолько, чтобы снижаться. Мы старались как могли, но кое-кто, конечно, ошибался, выпускал слишком много газа и вынужден был добавлять его. Однако постепенно ящики и мы оказались в положении статус-кво и неподвижно повисли над пирамидой. Странное ощущение — висеть в воздухе. Вначале у меня немного кружилась голова, И я заметил, что бедный Педро не открывает глаза, словно боится посмотреть вниз. Мало кто из ицтексов в этот день был вооружен, потому что никто не ожидал схватки. К нам полетело несколько неточно нацеленных дротиков, но в целом к нам не приставали. Но было интересно смотреть вниз на большую пирамиду, черную от людей, которые с удивлением глазели на наше воздушное представление. «А вот и ветер!» Неожиданно воскликнул Пол. «Приготовьте крылья, ребята, и направляйтесь к той высокой горе. Разом, все вместе!» Ветер дул почти точно с севера и начался так внезапно, что стал трепать нашу цепочку искателей приключений, как белье, развешенное для просушки, прежде чем мы спохватились и смогли этим воспользоваться. Я просунул руки в петли, расправил крылья и попытался похлопать ими, как делают птицы. Теперь я понял, как разумно было связать нас вместе, потому что для нас использование крыльев было совсем непривычным, и если бы мы действовали каждый независимо, скорее безнадежно рассеялись бы. А так самые умелые летуны сдерживали остальных, а ветер тащил всех, так что, когда я через какое-то время оглянулся, до пирамиды, покрытой людьми, была уже целая миля». Последние несколько недель я читал об аэропланах и воздушных кораблях, о том, что было достигнуто к этому времени, какими нелепыми и несовершенными казались они по сравнению с газовыми жилетами Уэллса. Все эти рули, балласт, все эти устройства и приспособления, я уверен, уступят место одному способу передвижения в воздухе, который мы первыми использовали во время поездки на Юкатан. Аллертон, который был опытнее остальных, Вскоре отцепился от веревки и полетел независимо, и делал он это с поразительной легкостью. Используя крылья, как это делают птицы, он позволил ветру нести себя с большой скоростью, отлетая в сторону, если ему хотелось, и двигаясь в любом направлении. Остальным он не разрешал цепляться, но на своем примере учил нас, как использовать крылья.